Глава 15. «Мой господин, я нашла это у Есиры». Джанан протянула на находку и застыла, ожидая, когда повелитель рассмотрит маленький сосуд, наполненный какой-то жидкостью. «Я не рискнула просто вылить или выкинуть это», — продолжила Джалиля. «Вряд ли ведьма держала у себя что-то полезное». Джат отложил сосуд в сторону. «Вы с Бахой осмотрели комнату, в которой жила ведьма?» «Да, но не нашли ничего, что могло бы тебя заинтересовать», ответила старшая женщина в Сирале. «Если у Есиры были какие-то магические вещи, она или спрятала их, или уничтожила». Кабир вздохнул и поморщился. «Воняет», — сказал он. «Ветер», — пожала плечами Джанан. «Что поделать, Кабир?» Мы не повелители природы. Ветер дует в ту сторону, куда ему угодно это делать. Она почувствует эту вонь, проговорил Джад. Стоило приказать сжечь тела как можно дальше от дворца, но я хотел, чтобы ей сиру уничтожили как можно быстрее. Насира малейку очень умная девушка, сказала Джалиля. Она все поймет. Джад криво усмехнулся. Поймет, согласился он. «Я не хотел причинять вред ее отцу, но теперь придется. Джанан кивнула, но Кабир не увидел. Он скрестил руки на груди и еще некоторое время стоял, глядя на сад и утро, набирающее сил. По синему небу плыли редкие для жаркого дня облака. Запах горелой плоти иногда уносила ветром. И тогда воздух наполнялся ароматами цветов, а тишина журчанием воды в фонтане. Когда за дверью раздались шаги, Джат медленно обернулся и посмотрел на Баху. Пантера затолкала в покое танцовщицу, приехавшую вместе с Есирой в качестве подарка от Ията Бахтияра. И теперь девушка, дрожа от страха, стояла, преклонив голову, не смея поднять взгляд на повелителя Лейсов. «Как твое имя?» — спросил Джат и подошел ближе к танцовщице. «Халисао, великий кабир». — ответила она, и ее голос дрогнул, выдавая страх. Она сделала резкий вдох и затараторила, упав на колени перед Джадом, обнимая его за ноги и рыдая, чего слова звучали смазано. «Я не виноват его, Кабир. Прошу, пощади. Это все она, Есир. Мы не хотели нападать на Джалилю, но Есира приказала. Она превратила нас в змей. Мы подчинились ее силе и...» Джад отступил, пытаясь высвободиться из цепких рук девушки. Но холеса лишь отчаяние цеплялась за его ноги. Баха шагнул было к танцовщице, но его опередила Джана. Схватив девушку за густые волосы, Джалиля потянула ее вверх, заставляя отпустить повелителя. Да как ты смеешь? проговорила гневно женщина Пантера. Ты, которая хотела навредить моему господину. Я не хотела. Это ложь, я. Джад покачал головой. Молчи. — велел он у Халисе, и девушка икнув, затихла. Еще одно слово», — продолжил Кабир, «и ты отправишься на костер к своей подруге». Халиса снова икнула, но благоразумно прикрыла ладонью рот. Лишь глаза ее, ставшие невероятно огромными, выдавали страх девушке. «Собирайся, Баха», — приказал пантере Кабир, «ты отправишься со мной в Майсар. И эту». Повелитель небрежно указал на танцовщицу. Возьмем с собой». «Не лучше ли убить ее, мой кабир?» — спокойно предложила Джанан. «Не думаю, что она лжёт. Есира была сильна. Ведьма могла заставить этих девушек делать то, что ей нужно. А я не стану убивать невинного человека», — ответил Джад. «И тем не менее сегодня она отправится с нами. Я не оставлю ее рядом с Малек». «Верное решение», — согласилась Джанан. «Но не будет ли лучше, Кабир, если ты возьмешь меня в Майсар, а Баху оставишь при госпоже Насире?» — предложила старая женщина. Повелитель Лейсов покачал головой. «Нет, ты нужна здесь. Тогда я буду спокоен за свою жену». Джалиля приняла слова повелителя и опустила покорно голову. «Отыщи лекаря или мага. — велел ей Джад. — Пусть посмотрит, что за зелье оставила нам Есера. Возможно, оно пригодится. — Я бы вылил его в пески, — рявкнул Баха. — Так было бы спокойнее. — Ты бы вылил, но здесь решаю я, — отрезал Джад. — Итак, ступай. Сегодня мы отправляемся на Майсар, — добавил Кабир. — Я уже отдал приказ моим воинам. Через час они будут ждать нас под городскими стенами. Что ты намерен сделать? Спросила у повелителя старая Джалиля, когда ее брат ушел и увел с собой Халису. То что стоило сделать сразу, как только я узнала о заговоре, мрачно ответил Джад. Разобраться с Иятом Бахтияром и узнать, кто стоит за его подлостью. Потому что я не верю, будто он задумал это сам. «Я буду молиться всем богам, чтобы твой поход принес успех», сказала Джанан и, попятившись, к двери вышла, оставив Кабира наедине с собственными мыслями. Джад покинул меня сразу после завтрака. Мы с Джанан проводили Кабира до ворот, за которыми начиналась пустыня. Там, стоя под палящим солнцем на ветру, похожем на дыхание саламандры, Я смотрела на собиравшиеся под стенами Рияда войско мужа. Кажется, только теперь осознала, что произошло. Джад идет на Майсар. Бахтияру не жить. Что-то кольнуло в груди. Наверное, мне стало жаль отца, который никогда не проявлял ко мне любви. Для него существовали лишь мои сестры, а я была с браком. Крепко поцеловав меня, Джад взлетел в седло на тонконогого жеребца. «Просто вернись ко мне» прошептала я еле слышно, но муж услышал он опустил взгляд и улыбнулся не пройдет и неделя как я снова буду с тобой моя малек. я не сказала ему ни слова о том как мне страшно я не просила его пощадить отца я просто стояла и смотрела как ветер раздувает белые плащи за спинами варваров и как песок осыпая стирает следы войска направившегося в сторону майсара джад не жесток моя малек. Джанан положила руку на моё плечо. «Не переживай. Твои близкие останутся живы. Но...» Она бросила взгляд на пустыню и войско, удалявшиеся от стен Рияда. «Но Бахтияр умрет. Так будет правильно, моя госпожа». Я не сказала ни слова. Я стояла на ветру и смотрела на варваров. Они становились все меньше и меньше. Затем вовсе превратились в черные точки на желтом золоте барханов. Идемте, моя Малек», — позвала Джанан. Я пошла за Джалилёй, удержавшись от желания обернуться и посмотреть в сторону, куда ушел муж. Помню, мне говорили, что это дурная примета, и почему-то именно сегодня я была склонна верить во все приметы. «Он вернется, моя Малек», — заметив, что я старательно удерживаю в себе эмоции, сказала Джанан. «Наш Кабир — сильный Мак и сильный воин. Его люди ему верны». «Или вы боитесь за свою семью?» Глаза женщины сверкнули. «Теперь Джад моя семья». Ответила я искренне, и Джалиля довольно кивнула. Стен Майсара войско Кабира Джада достигло всего через двое суток. Еще с бархана увидев город, повелитель Лейсов долго смотрел на белые стены, окружавшие дома. Стены казались высокими и неприступными. Вот только Кабир помнил, как уже однажды вошел в этот город и предал огню некоторые из домов и из сад разбитого дворца и Бахтияра. Сегодня на стене стояли воины. Джад не удивился, увидев лучников. Стоило догадаться, что появление войска у стен Майсара будет замечено до того, как это самое войско преодолеет пустыню. Их ждали. Бахтияр приготовился и этим лишь усугубил свою вину. Пока, если он, возможно, Джад сменил бы гнев на милость и вместо казни назначил бы Бахтияру другое наказание. все же ведьма не достигла своей цели, и он вполне мог бы запереть и ято в каменный мешок на несколько лет. Теперь же все будет иначе. Мой Кабир. Появление всадника рядом с Джадом отвлекло повелителя Лейсов от размышлений. Да, Ганам. С арабского овчар. Какие приказания будут, Кабир? Спросил Ганам спокойно. Джад взглянул на стены и усмехнулся, заметив волнение. Вот черные точки лучники засуетились. Несколько человек оставили пост на стене и поспешили вниз. Скорее всего, чтобы доложить о появлении врага. Разобьем здесь лагерь, сказал Джад. Утром мы нападем, и город будет наш. Да, мой повелитель. Лейс поклонился и направил своего жеребца в сторону ожидавшего войска. Прокричав им приказ, он спешился и стал следить за тем, как остальные выполняют волю Кабира. «Мой повелитель», — Баха подошел к Джаду, встал подле его жеребца, взявшись рукой за стремя. «Не лучше ли атаковать город сразу, пока они не подготовились к обороне?» Джад спешился и бросил поводья подоспевшему младшему воину. Затем посмотрел на оборотни. «Наши люди устали после двухдневного перехода по пустыне», — ответил он а воины Бахтияра за высокими и крепкими стенами. Я не стану бросать своих львов на верную смерть. Нас ждали. Уверен, к нашему появлению готовы. Скажи, что ты станешь делать, когда во время атаки на голову людей польется кипящая смола? Баха нахмурил брови, затем спустя несколько секунд пожал плечами. «Эта ночь все решит», — загадочно сказал повелитель. «Моя сестра всегда говорила, что ты мудр не по годам, Кабир. И она, как всегда, права». Поклонился Баха и Джад, повернувшись к Майсару спиной, направился в сторону поднимавшегося лагеря, где вовсю стучали молотки и раздавались голоса лейсов. «Мой повелитель», — глава стражи, упал перед Бахтияром на колени. «Кабир Джад уже у стен города, и он привел с собой огромное войско» проговорил воин, рассматривая мозаичный пол под своими руками. яд поднялся из кресла и сделал несколько шагов к стражнику. Затем, махнув рукой, поспешил к окну, за которым открывался вид на пустыню и огромный лагерь вражеского войска, поднимавшего свои шатры. Еще недавно эти шатры стояли в центре Майсара, у дворца Бахтияра. яд помнил, как варвары ворвались в город и как уничтожили ворота перед дворцом. Но на этот раз Джаду не удастся застать ята врасплох. И все же, глядя на черные точки воинов, усыпавшие золото песка, словно сжёная чечевица, Бахтияр испытывал страх. «Вы отправили послание моим союзникам?» — спросил повелитель, обернувшись на своего министра. Имран поймал взор Бахтияра и тут же с поклоном произнёс. «Ещё вчера у ият. — И что они прислали в ответ? — спросил Бахтияр с надеждой. — Ничего, мой повелитель, — ответил Имран. — Пока ничего, но... Зарычав от злости, хозяин дворца, что было силы, топнул ногой и рявкнул. — Немедленно отправьте на башню Максум магов. Пусть сообщат, что враг у ворот. Мне нужна помощь, — почти прокричал повелитель Бахтияр. — Нам нужна помощь, — они обещали. У нас уговор. Имран попятился к дверям. Змеей выскользнул из зала и поспешил выполнять поручение своего господина. Бахтияр вернулся к креслу и, почти упав, в него произнес: «Ко мне всех министров! Акида! Сарабского полковник! И моих накибов! Сарабского капитан! Ко мне! Немедленно!» «Да, мой повелитель!» — выкрикнул глава стражи и вышел вон. А Бахтияр откинулся в кресле, закрыв глаза. Два раба, державшие в руках широкие опахалы, принялись обмахивать им и яда, испуганно переглядываясь между собой Ночь была черная и темна, даже луна вышедшая взглянуть на бескрайние пески, тянувшиеся от стен дворца до самого горизонта. в какой-то момент спряталась за выплывшее тяжелое облако и все вокруг погрузилось во тьму. Двое мужчин, одетых в серые балахоны змеями скользнули по бархану спускаясь вниз туда где тракт обрывался у поднятых ворот оба были высокие крепкие оба двигались с грацией хищников почти неслышные сливающиеся с песком они подошли к стене и миновали ворота двигаясь вдоль города Крадучись, шли прижимаясь к стене когда на ней появлялся кто-то из городской стражи вот луна снова показала круглый лик озарив стены дворца и высветив золотом высокие барханы а затем снова скрылась за облаком, и мужчины в балахонах двинулись дальше. Они остановились только перед дальними воротами, через которые обычно в город попадают странствующие купцы, прибывшие из Корана. застыв у низкой калитки, отлитой из толстой стали. Один из мужчин приблизился к ней вплотную и прижался ухом. Второй встал рядом, напряженно вслушиваясь в тишину. «Да не нападут они ночью». Прозвучал голос над головой мужчины, они застыли превратившись в часть пейзажа, слившись со стеной. Кабирджа ценит своих людей. Он видит, что мы готовы к битве, а значит, станет держать осаду. «А если ты ошибаешься, Муаз?» — спросил второй голос. «Что, если в это самое время, пока мы тут рассуждаем, лазучики-повелители Лейсов пробираются через стену?» Ответом ему был хохот. «Лазучики — это как? Стена под присмотром. К тому же, недавно на нее поставили защиту от магии. Никто, да, поверь, Муас, никто не пройдет. А если попытается?» Голоса стихли, и тени, застывшие у калитки, ожили, приходя в движение. «Что еще за защита, мой кабир? – спросил один из мужчин. «Сейчас проверим», — ответил второй из силы и прижал ладонь к плотной стали, выпуская магию. На миг под ладонью полыхнуло ярким зеленоватым светом. Затем раздался треск, словно порвалась ткань. И свет померка, а калитка, скрипнув, отворилась. Мужчины переглянулись, затем маг открыл калитку и первым проскользнул за стену. Просторный двор был освещен светом ярких звезд. Повсюду, в жаровнях, горело пламя, бросая свет и тени на высокую стену, по которой ходили стражники эйята. Кабир прижался спиной к стене и пошел вдоль нее, стараясь держаться в тени и не попасть на глаза защитникам города. Следом за ним шел один из лейсов. Мужчины не разговаривали лишь время от времени, обменивались взглядами или жестами. Вот стена закончилась и появился двор, открытый звездному небу. Джад оторвался от стены. Он бросил взгляд на противоположную сторону двора, туда, где сплошной стальной стеной темнели ворота. «Единственное препятствие для войска лейсов». «Туда», — произнес Джад. «Да, мой Кабир, ты помнишь, что надо делать?» Проговорил повелитель, и его спутник достал из-за спины короткий боевой лук и одну единственную стрелу, на острие которой была намотана ткань, пропитанная горючим маслом. Мужчины разделились. Джад поспешил к воротам, а его лейс начал подъем по каменной лестнице на одну из башен венчавших стену города Майсар. У ворот Кабир увидел стражников. Двое молодых воинов стояли, держа на готове кривые мечи. Джад скользнул взглядом наверх, туда, где находился рычаг, удерживающий колесо ворот. Затем повелитель Лейсов взглянул на своих противников. Обойти воинов не было возможности. Они стояли между ним и победой, что и определило их участь. «Какая тихая ночь», — проговорил один из стражей. «Не люблю тишину», — сказал второй, перекидывая меч из одной руки в другую. «Именно в такие тихие ночи творится великое зло», — добавил он. «Ты прав», — проговорил Джат одними губами и бросился на врага. Он скользил между воинами тенью. Взмах ножа, блеск стали, удар, брызнувшая кровь, упавшая на песок. Тихий вскрик, и все повторилось. Клык ножа унес две жизни, впитав в себя кровь. Качнув головой и сожалея о том, что принес смерть великий, Кабир осторожно опустил подрагивающее в предсмертных судорогах тело второго воина на песок и метнулся к каменной лестнице, ведущей к рычагу. Он был почти у цели, но тут на его пути возник один из стражников стены. Джад не проронил ни звука, а бедный воин успел лишь открыть рот и выдохнуть. «Напа!» После чего рухнул вниз, схватившись за горло из которого торчало лезвие ножа. Кабир-джад со скоростью молнии преодолел ступени и оказался у рычага. Выхватив из-за пояса короткий меч, он ударил по тросу, удерживающему ворота, и еще до того, как они упали, вскинул вверх руку и щелкнул пальцами, посылая в небо яркий огонек. Ворота рухнули, поднимая облако пыли. Одновременно с ними в небо устремилась горячая стрела. И тут барханы под стеной города ожили. Песок взорвался, выпуская на свободу лейсов, зарывшихся там после темноты. С криками, потрясая оружием, воины джада великого ворвались в город. Кабир сбежал по лестнице, встречая своих людей. Бросил взгляд на воина, выпустившего сигнальную стрелу, и крикнул. «Женщины, детей не трогать! Всех, кто сложит оружие, пощадить!» А затем побежал от ворот, присоединившись к огромной черной пантере прыжками несущиеся в сторону королевского дворца. Этой ночью мне не спалось. Я лежала на шелковых простынях, смотрела в потолок и представляла себе, как лейсы мужа врываются в мой родной город. Перед глазами вставали картины, одна страшнее другой. Но я гнала их прочь, потому что уже знала своего мужа и помнила, что он милосерден, несмотря на свою устрашающую славу, что следовало за ним по пятам. «Моя Малек». Джалиля, сидевшая со свечой неподалеку, бросила на меня быстрый взгляд. «Вам не спится?» «Я себе места не нахожу», — ответила честно. «Кабир уже, наверное, подошел к стенам Майсарам», — предположила Джалиля и свернула свиток, который читала. «А может, даже вошел в город». Я села, посмотрела на Джанан. «У отца большое войско и высокие стены» что не помешало моему господину уже однажды войти в город, — напомнила Джалиля. Мой отец самоуверенный человек, но далеко не глупец, — сказала я, — не думая, что на этот раз Джаду будет так же просто войти в город. Джанан улыбнулась. «Моя госпожа еще слишком плохо знает своего супруга», — проговорила женщина. «А ты...» — я протянула руку и взяла с низкого столика спелую фигу, — откусила. Сладко. Вкус как у Губ Джада. Ты его хорошо знаешь? Джанан кивнула. Немного лучше, чем вы, моя Малек. Но это вопрос времени. Скоро вы узнаете о повелителе Лейса больше моего, и это правильно. Я всего лишь служанка, помощница Кабира. Вы супруга. А от хороших жен хорошие мужья ничего не скрывают. Я усмехнулась. Ты говоришь такие правильные вещи, Джанан. Я доела фигу и спустила ноги вниз, коснувшись прохладного пола. Ты мудра. Сколько тебе лет? «О, -о, -о, О, рассмеялась Джалиля. Больше, чем моя малек прожила на этом свете, и даже больше, чем прожил на свете отец малек, и отец его отца. Ни за что не дала бы тебе столько. Пошутила я, и Джанан рассмеялась еще громче. Затем она вдруг сделалась серьезно и спросила. Что, если повелителю придется убить вашего отца, моя малек?" Спросила она. Это не исключено. Изменится ли ваше отношение к господину Джаду? Я замерла. Конечно же, я думала о подобных вещах. Вот совсем недавно, когда лежала, рассматривая потолок, видела страшные картины. Джанан задала правильный вопрос, но я знала на него правильный ответ. Он мой муж. Его решение верно. Джат обещал, что с моей матерью и сестрами ничего не случится. А отец. Я вздохнула. Он сделал свой выбор. У него был шанс жить в мире и согласие. Я не могу упрекнуть Кабира за то, что старается обезопасить нас от новых покушений. И все же я опустила глаза. В глубине души я надеюсь, что яд Бахтияра останется жив. Джалиля смерила меня взглядом и проговорила: "Он останется, если поступит мудро. Но", продолжила она после паузы, "прежде я не замечала за ним проявления мудрости. Значит, будет то, что будет. Я взяла графин с водой и налила себе полную чашу, запивая то ли сладость фиги, то ли горечь тяжелого предчувствия.